Дискредитация светлых начинаний как метод работы сил зла. 8 августа 34. -го. Вы правы. Во всех попытках тёмных есть известная планомерность. Именно они хотят дискредитировать каждое светлое начинание. И, конечно, легче всего сделать это, введя в центр его тёмных или безответственных личностей. Вот почему в книгах учения так настаивается на распознавании приходящих. Распознание есть ключ к достижениям, к успеху. Это первая способность, которую должен развить в себе ученик. Сатанисты прежде всего стараются обличить в сатанизме лиц им неприятных. Не забудьте, что фарисеи клеветали на самого Христа Господа, что производит чудеса, бесовскую силу. Куда же дальше идти? И такие житейские примеры даны людям не для того только, чтобы в положенный день, год прочесть об этом, но для того, чтобы внимательно выслушав, применить в своей жизни бесчисленные примеры тому же во всей истории человечества. Все это обязывает к великой предусмотрительности и бережности, ведь вы не можете повредить одному себе. Неизбежно вы нанесете вред вашим близким, вашим друзьям, вам доверяющим. А нарушить такое доверие уже будет великим прегрешением. Очень хорошо, если вы пребываете в полной зоркости, но ведь она останется при вас и вне общения личного с темными людьми. Не надейтесь обратить сатанистов к свету и истине. Вы же чувствуете, что у них бренчат и удины сребреники, а по нынешним временам даже не сребреники, а медики. Служащий Господу не может служить и дьяволу.